Глава 57. Лара Когда я вернулась домой, родители и Агата уже не гуляли на детской площадке, а ужинали. Мама, как обычно, не стала покупать никаких полуфабрикатов. Я-то была любителем готовой еды, а сама сделала картошку, пюре и котлеты. Увидев большую кастрюлю, полную вкуснейшей пюрешки, я невольно улыбнулась, вспомнив, что обещала Денису накануне приготовить его сама. Соблазн принести ему на пробу мамино пюре был велик, да, но я всегда была за честность, поэтому отказалась от этой мысли. Хотя вот уж у кого пюре всегда получалось без комочков, так это у мамы. Проводив родителей, которые, на удивление, даже не стали надо мной потрунивать по поводу Дениса, устали, наверное, я уложила Агату спать, а затем сделала то, чего делать категорически не следовало. Конечно, написала соседу в мессенджер. «Я зайду», — он ответил почти моментально. Картошку сварила, и смайлик подмигивающий поставил. Не успела, призналась я. Да и мама пюре приготовила. Теперь у нас дома нет картошки. Мое уважение, что не принесла мне маме на пюре. Я, честно, иногда даже чересчур, так я зайду? Я думала, он спросит, зачем, но Денис просто ответил: Заходи, конечно, только не звони в дверь, а напиши сюда, а то вовка проснется. Я открою. Вздохнув, я метнулась в коридор. Посмотрела на себя в зеркало, улыбнулась, чтобы понять, не застряло ли у меня в зубах что-нибудь во время ужина. Пюрешку-то мама делала с укропчиком. Повертелась, разглядывая себя со всех боков. Сама не поняла, зачем. Домашние джинсовые шорты, бывшие когда-то джинсами и обрезанные до колен, а также обычная серая футболка не давали ни одного шанса на какое-то соблазнение. Менее сексуальную одежду сложно представить. «Если только это будет мешок из-под той самой картошки. А мне надо соблазнять Дениса?» «Да», — радостно возопила влюбленная Лара, а вторая занудная и воршливая пробубнила. «Нет, конечно, но ведь ты именно для этого идешь к нему, разве не так?» «Нет, не для этого», — искренне соврала я своему отражению, переделала растрепанный хвост и отправилась к соседу. «В тапочках, все равно идти недалеко».